Глава 39. Свечи с ароматом клеомэй, Мэй, призванным заставить меня любить и повиноваться молодой женщине неземной красоты, которая совокуплялась с призраком гестаповца, пятнали стены красным и желтым. Тем не менее, в номере 1203 хватало и теней. Легкий ветерок, которым тянул от проглоченного грозой дня, ни на секунду не оставлял в покое фитильки свечей, поэтому световые пятна на стенах пребывали в постоянном движении.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 Я хотя бы совершил самоубийство, чтобы избежать лишних предсмертных мучений. Короче, я вбежал в номер 1203, схватил с пола ружье, поморщился больно тяжелое, внимательно осмотрел под вспышками молний. Помповик все так подствольный магазин трубка на три патрона. Еще один патрон в казённик и да, спусковой крючок. Я чувствовал, что решусь использовать ружье в критический момент, хотя должен признать, моя уверенность главным образом базировалась на том,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 — Слава богу, я уже не сомневался, что ты мертв, Включив фонарик и передав его Дэнни, я спросил тоже шепотом. Почему ты не сказал мне, что она вдрызг сумасшедшая? — А ты когда-нибудь меня слушаешь? Я сказал тебе, что она безумней сифилитическую самоубийца-смертника, страдающего коровьим бешенством. — Да, с тем же успехом ты мог сказать, что Гитлер — художник-неудачник, увлёкшийся политикой. С источником звуков разобраться труда не составило. Дождь, попадающий в комнату через разбитую стеклянную панель, одну из трех, барабанил по груди мебели. Я поставил ружье у стены и показал Дэнни пуль дистанционного управления, который тот сразу узнал. «Она мертва?» — спросил он. Я бы на это не рассчитывал. «А как насчет Дума и глума?» У меня не возникло необходимости спросить, о ком это он. Одного ударило куском лепнина, но не думаю, что он получил серьезную травму. «Так они придут?» «В этом можешь не сомневаться». «Мы должны удрать». «Удерем», — заверил его я и почти нажал на белую кнопку на пульте. Но в последний момент с зависшим над кнопкой большим пальцем я спросил себя, а кто сказал мне, что черная кнопка взорвет бомбу, а белая обесточит взрыватель? Датура. тура».